Вместо ответа Тириан взял Джил за плечи и спросил. — Что с вами, леди? — Все в порядке, — сказала Джилл, отнимая руки от бледного лица и пытаясь улыбнуться. — Что-то немного замутило. — Итак, — сказал единорог, — по-видимому, это действительно Таш. — Да, — сказал гном, — и этот дурак-обезьян получит то, что звал, да не ждал.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 Да и нельзя забывать, сколько там тархистанских солдат. Погин думал около тридцати. тирион не сомневался, что если все норнийцы встанут на его сторону, то он, Алмаз, Дети и Погин, на лопуха они не слишком полагались, могут рассчитывать на победу. Но что, если половина норнийцев, вроде вчерашних гномов, сядет и будет наблюдать, а то и драться против них? Рисковать страшно. Кроме того, там сейчас это чудище, Таш. Чего ждать?